Вскоре беседа приняла самый оживленный характер Ну, разумеется, присутствующие выразили удивление, что Аламистакео до сих пор остался жив, находя этот факт не совсем обыкновенным Мне кажется, заметил мистер Букингам, вам давно следовало умереть С какой стати? — с удивлением ответил граф Мне всего 700 лет, мой отец прожил тысячу и был еще хоть куда накануне смерти Тут последовали расспросы и вычисления, из которых выяснилось, что мы имели совершенно неверное представление о мумии. Прошло пять тысяч пятьдесят лет и несколько месяцев с того момента, как она была положена в катакомбах Элэйтиаса. «Я ведь, собственно, имел в виду, — возразил мистер Букингам, — не ваш возраст в момент погребения». — Я согласен, что вы еще молодой человек, а громадный период времени, проведенный вами, по вашим же словам, в асфальте. — В чем? — спросил граф. — В асфальте? — повторил мистер Букингам. — А, да. Я, кажется, понимаю, что вы хотите сказать. Без сомнения, этот способ имеет свои достоинства, но в наше время... Употреблялась почти исключительно Сулейма. «Но мы все-таки затрудняемся понять, — сказал доктор Пононнер, — как могло случиться, что вы, умерший и погребенный пять тысяч лет тому назад, оказываетесь теперь живым и, по-видимому, имеете цветущее здоровье?» «Если бы я умер, — возразил граф, — то, по всей вероятности, — и до сих пор оставался бы мертвым. Но я замечаю, что вы еще очень не сведущи по части гальванизма и не можете исполнить того, что было самой обыкновенной вещью у нас в старину. Дело в том, что я впал в каталептическое состояние, а мои друзья решили, что я мертв или должен быть мертвым, и немедленно набальзамировали меня. Я полагаю, вы имеете понятие об основных принципах бальзамирования?» «Да, не совсем. Ага, понимаю. О, глубина невежества!» «Ну, я не могу пускаться в подробности, но считаю необходимым заметить, что бальзамировать в собственном смысле слова в Египте значило остановить на определенное время все животные функции данного лица». Я употребляю слово «животное» в его обширнейшем смысле, подразумевая не только физические, но и духовные, и жизненные функции организма. Повторяю, основным принципом бальзамирования была остановка всех животных от субъекта. Иными словами, субъект должен был вечно оставаться в том же состоянии, в каком был он в момент бальзамирования. Так как в моих жилах течет кровь священного жука, то меня забальзамировали живым, таким точно, каким вы меня видите в настоящую минуту». «Кровь священного жука!» — воскликнул доктор Пононнер. «Да, священный жук — это герб одной из древнейших и знатнейших фамилий, Выражение «в моих жилах течет кровь священного жука» означает только принадлежность к фамилии, носящей этот герб. Я выражаюсь образным языком. Но при тут бальзамирование живьем? Видите ли, в Египте было обыкновение вынимать из тела внутренности и мозг перед бальзамированием. Только для фамилии жуков делалось исключение. Так что, если бы я не был жуком, у меня вынули бы мозг и внутренности, а без них не совсем удобно жить». «Понимаю», — сказал мистер Букингам, — «стало быть, все цельные мумии, которые нам, случаются находить, принадлежат к фамилии священных жуков, без сомнения». «Я думал», — робко заметил мистер Глиден, — что священный жук принадлежал к числу египетских богов. «Египетских что?» — воскликнула мумия, вскочив на ноги. «Богов!» — повторил путешественник. «Мистер Глиден!» «Я положительно изумлен вашими словами», — отвечал граф, снова опускаясь в кресло. «Ни одна нация на земле никогда не признавала более одного бога. Священный жук, ибис и прочие служили у нас Как и у других наций подобные же существа Только символами или медиа При посредстве которых мы поклонялись Творцу Слишком возвышенному, чтобы обращаться к Нему непосредственно